Кричали, галдели, ругались, искали развлечений во всевозможных грубых и бесшибашных выходках. На каждом шагу встречались крикливые и распутные женщины, не уступавшие мужчинам по части наглых шуток, бесчинств и нелепых причуд. Вот среди какого сброда привело с Ноэлью и мне увидеть Лагира впервые.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 Лагир не мог вымолвить ни слова. Наконец он сказал тоном глубокого уныния. — О, милые дитя! Ведь они, эти мои бедные любимцы по рождении чертовых самок, ходить к обедни! — Да они, голубушка моя, скорее проклянут нас обоих! И он продолжал в том же роде трогательные доводы, и богохульство полили щедрым потоком.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 В остальных случаях он тоже будет сдерживаться по мере возможностей, хотя не надеется на успех, потому что эта застарелая привычка слишком уж укоренилась в нем и доставляет ему на старости лет отрадую и утешение. Упрямый старый лев, расставаясь с Жанной, был уже значительно усмирен и приручен. Не решу сказать, что он...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 Голос у Жанны и посмотрел ей в глаза, подпадал под ее обаяние и переставал принадлежать себе.